И так устал грешить и падать любить прощать палсти взлетать и нам себя с кость ад смотреть со стых стоять молчать терпеть бег за днём играть с огнем ный дом на тестом нём весь мир как мой я дано свой стал щивот тебя молю Я могу спать, не закрывая глаз Искать ответы, погружаясь в транс Нырнуть в реальность ровно через час Собрать свой пазл, посетив парнас Под микроскопом рассмотрев успех За новой порцией пойти на грех Просить прощения на краю моста Не прыгнув вниз, совесть чиста За все эти банкоматы, за аренду офиса, всему этому скоро настанет конец. И именно поэтому Тиньков банк самый большой онлайн банк в мире, и это самый лучший банк России, потому что мы здесь для клиентов, а другие банки они работают для себя. Тиньков это банк для молодых, банк для будущего давай покажи карту, я не понял, давай повторяй за мной, Тинькофф, банк для молодых, банк для перспективных, ну что ты сидишь, тебе бабки плачу или что, давай. Олег, ты знаешь что, засунь эту карту себе в жопу, Когда ему понадобится кредит на квартиру, куда он придет? Артист, у меня таких артистов на каждую карту по артистам. All Games, Google Play, через неделю вернется, никуда он не ленится. О, Тима, Тиман, давай сфотографируемся. Продал душу за Бугатти Стал узнаваемо попал в круг знати Чтоб не отняли бизнес много платит Но в судный день все это мало значит Нашел друзей среди врагов и понял Что есть чужие люди в моем доме Что в близком друге может жить Омен Что дверь не стоит открывать знакомым Я приземлился в канах на балконе Так много женщин на моем балконе Как горско скитлз на моей ладони Я разорвал нити любви в погоне Жизнь показала, кто и сколько стоит Ты хочешь правды, но она расстроит Успех меняет все твои устои Это твой выбор, рушить или строить Сейчас вы видели, как известный рэпер Тимати сбил нашего репортера Тимашин на пресс-конференции Эта история, к сожалению, не закончилась Скандальный известный рэпер Избил своего поклонника только за то, Что тот хотел сделать с ним селфи Потому что с ними жило Закрыл кнопку среду, он мне вот таким движением сломал его. Я человек безорукий. Да, ботаник. Многие люди обжигались на своей меня, как бы очкарик. Сейчас мы находимся возле дома, Тимати. Возможно, нам удастся поговорить с Тимати и выяснить, что все-таки произошло на самом деле. А. Uh. Рвется наружу мое альтер-эго, Но моя мое головой чернеет небо. Призрак чеславия, мой главный демон. Это вопрос, а кем будет победа? Да. Пусть в кулуарах ходят да. Что я открыл свой ящик Пандоры Что с небесами я сейчас в ссоре Что с демонов вступил в переговоры Вам не убить, вам во не воина Вы сгорите в вагоне, в этом вся суть ироний Вы просто маленький пазл в этой вечной симфонии Сидите сами себя, а я достигну гармонии Так... Да. После ночи наступил рассвет На землю тихо опустился снег У моего демона потерян след Я понял, без него меня нет Печасто восхода, дыхнуть мне Перезагрузка всех систем, пауза Ушло чувство усталости и страх Вообще не сплю, я на ногах Вся моя жизнь как по схеме Я выполняю маршрут и живу по системе Наверно эту программу писал какой-то злой гений Тоталитарный сверхплан, как геноцид поколений Да, борьба добра и зла теперь мне чужда Электроблок, вот что мне нужно Прокладывая путь звенит мой молот Все изменилось потому что yeah.